Не любовь, наваждение, болезнь надежды, отчаянный страх ошибиться и желание жить. Сейчас, каждую минуту, каждый день, пусть даже здесь, в грязи и хамстве, в осколках старого мира, но лишь бы еще немного. Я не понимаю происходящего со мной, но понимание уже и не нужно. И Бог не нужен, и правда, которую я так добивался. И вопросы под дулом револьвера, что так и остались без ответа. И сам револьвер. Утро начинается с рассвета и Оксаниного приглашения к завтраку. День заканчивается сумерками, синими, как ее глаза. Она некрасива. Круглое лицо с грубыми чертами. Чересчур густые, сросшиеся на переносице брови. Чересчур крупные губы. Чересчур мелкий подбородок. Чересчур короткая шея. Чересчур много, чересчур. Но мне нравилось наблюдать за ней. Мне нравилось слушать ее голос и украдкой ловить взгляд. А молока нету, и мяса, говорят, не будет. А хлеб давать будут, но тем, кто работает. В ее глазах вопрос и беспокойство. Ну да, я же не работаю. Значит, карточки на хлеб не выдадут. Не так давно я лишь пожал бы плечами. Плевать на карточки и на работу. Но теперь вдруг откуда-то возникает смутное беспокойство. Я хочу жить. Я пойду искать работу. Не знаю еще где и кем, но, наверное, найду. В городе осталось не так много молодых и здоровых мужчин. Я заранее согласен на все, лишь бы еще немного времени, еще немного жизни. Ещё немного этих глаз. Странно, но с работой сладилось быстро. В прошлой своей жизни я бы с негодованием отверг саму мысль о том, чтобы устраиваться санитаром в местном госпитале. Оксана обрадовалась, не знаю, чему больше. Тому, что мне удалось найти работу, либо же тому, что это такое хорошее место. Я искренне не мог понять, чем же хорош госпиталь. полуразъярённой, частью сожжённой, провонявшей кровью и ещё чем-то едким, назойливым, несовместимым с самим понятием жизни. Но оксане я верил, радовался её радости и впервые подумал, что, вероятно, оно не так уж и некрасиво, просто красота её непривычна, недоступна. Мы жили, разделённые тонкой стенкой. Она взялась опекать меня, кормить, стирать, иногда убираться в моей коморке. Она внимательно выслушивала мои длинные исповеди и монологи размышления. Она была чем-то непонятным и вместе с тем совершенно уместным, вписывавшимся в мое существование, более того, ставшим его неотъемлемой частью. Другой такой частью стал госпиталь. Но если Оксану я почти любил, то работу свою ненавидел. Искренне, горячо понимая, что ненависть эта не способна ничего изменить. Каждое утро ранний подъем, утренний туалет, холодная вода, вонючее диктарное мыло, прогулки по дремлющему городу. Иду нарочито медленно, оттягивая момент, когда из-за поворота выплывет серое здание моей добровольной тюрьмы. Ступеньки, разломанные, покрытые трещинами и грязью, выбирать которую некому, скрипучая дверь и темный коридор. в котором обитает боль. Я не врач. Более того, мои познания в медицине столь скудны, что я, вероятно, не должен судить и уж тем более осуждать людей, куда более сведущих. Но, Но каждый день видеть боль, каждый день видеть смерть, каждый день ощущать собственную беспомощность и равнодушие тех, кому, по моему сугубо честному мнению, Ни в коем случае невозможно было оставаться равнодушными к происходящему. А они пребывали в некотором странном оцепенении, которого я не понимал. Люди умирали. Ежедневно, ежечасно, в муках, в боли, в страхе. Люди просили о помощи. «Ну как? Как я им помогу, дорогой вы мой?» Федор Николаевич послеповато щурился. носовым платком протирая очки. «Вы же сами все видите. Элементарнейшего нет. Мыло, чтобы бинты стирать. А если даже мыло в дефиците, то что уж говорить о лекарствах?» Федор Николаевич вздыхает. «Видите?» Он протягивает очки. Тонкая оправа разломана, стекло покрывает сеть мелких трещин. «Какая незадача вчера приключилась?» Пытался в комитете договориться, чтобы нам паёк подняли. А они мне выражались непотребно. Я, признаться, несколько вспылил, позволил себе ответить, и вот что получилось. Где теперь новые очки взять-то? Без очков я слеп. И ведь всего-то попросил, чтоб пайки увеличить. Нельзя ж больных одним хлебом. Сахар нужен, мясо, лекарства. А они!» В светло-серых, тускловатых глазах Фёдора Николаевича искренняя печаль и недоумение. «А сегодня, знаете, подумалось, что, вероятно, кому-то надо, чтобы вот так, в грязи до боли, чтобы через смерть и кровь. Чудище Молоха сжирает самоё себя, и те, кто ещё умрут во имя новой власти, суть жертвы всему божеству». Фёдор Николаевич присел на край стола, стулья в госпитале давно уже не осталось, и, водрузив очки на нос, пожаловался. «Ничегошеньки не видно. Однако же, убивая меня, либо вас, либо ещё кого-то из тех, кто по воле Господней или попущением его уцелели, они, люди нового мира, убивают и этот самый мир». И какое отношение сия философия имеет к госпиталю? Я чересчур резок. Фёдор Николаевич – человек тонкого душевного склада. Единственный, пожалуй, кто ещё не полностью ушёл в омут туповато равнодушного существования, по привычке именуемого «жизнью». Именно поэтому я и решился на беседу. Ни на что особо не надеясь, я здраво оценивал происходящее. но и устав от собственного бессилия. Отношения? Прямое, любезный Сергей Аполлонович. Самое, что ни на есть прямое. Я не желаю участвовать в всем безумии. Зачем? Чего ради? Поставить на ноги десяток другой из тех, кто способен выжить без медикаментов, сугубо на природной силе организма? А что будут сделать они, покинув госпиталь? «Благодарить нас с вами за заботу? О нет! Они пойдут нести новую веру, утверждаться, мстить за пережитую боль и за то, что не дограбили, не довоевали, не доурвали свой кусок. И спросите себя, против кого обернется их священный гнев? Не против таких же, как они, нищих уродов, но против нас с вами». Так должен ли я выхаживать собственную смерть? И ладно бы собственную. Вспомните французскую революцию, террор якобинцев. И попытайтесь представить сие на российских просторах. Безусловно, он был прав, милейший и добрейший Федор Николаевич. Безусловно, он видел то же, что и я, и любой образованный человек. Считаете, что я не прав? что, давши клятву, я обязан ее держать, лечить всех, невзирая на прошлые и будущие преступления. Вы присядьте, Сергей Аполлонович. Раз уж выпала подобная беседа, то я с радостью. Хочется, знаете ли, поделиться с кем-нибудь своими мыслями, поговорить. А не с кем. Уплотнили. Мы с Анечкой в одной комнате, а в остальных... «Бедняжка, ей безумно тяжело смотреть на то, что эти дикари творят с домом. Опорожняются, извините за грубость, в тазик для умывания. Мажут фекалиями медведи чтобы выказать таким образом негодование и нежелание сосуществовать в одном доме с нами. Вечное пьянство, ругань. Порой, верите ли, до стрельбы доходит. Я Анечку боюсь оставлять. Брал бы с собой». Но у нее здоровье слабое, да и здесь не самое лучшее место. Федор Николаевич улыбнулся, будто извиняясь за излишнюю болтливость. А я впервые за все время общения с этим человеком задумался о том, что у него есть семья и проблемы с карточками, продуктами, уплотнением, неприятными соседями из пролетариата. «Анечка, супруга моя!» Золотого сердца человек, и душа у нее нежная. Жалеет, говорит, что терпимее быть надобно. Ежели случилось так со страною, то значит на то воля Божия. Сидеть на широком подоконнике даже удобно, только вот пыльный он. И стекло тоже пыльное, и с трещинами. Того и гляди выпадет, осыпется на землю дождем осколков. По ту сторону окна узкий колодец двора. Серая тумба постамента, обломки статуи, камни, мусор, тощий лес, свернувшийся грязным клубком, и небо, блеклое, высвевшее, неправильное. Фёдор Николаевич молчит. Я тоже. Я не знаю, что ответить, ибо прав харыгин тысячу раз прав, но в то же время правота его какая-то тяжёлая, вымученная. «Видели?» Мальчика сегодня привезли, шестнадцать лет, да и то не уверен, что ему и вправду шестнадцать. Горькое дитя, а уже комиссар. Кровью истекает, шансов никаких. А вместо того, чтобы молиться, думает о месте. Грозился меня под суд отправить, а то и вовсе без суда, к стенке. Это же не люди, Сергей Аполлонович, и не звери. потому когда же зверь благодарность имеет это бесы демоны не грех если такого если не убивать но и не спасать я тогда ничего не ответил вышел аккуратно прикрыв дверь хлопать не следовало потому как треснувшее стекло могло не выдержать удара а на дворе осень холода скоро